Ездок, ездец, ездун. Сейчас я собираюсь немного вас повеселить. Хотя, надо сказать, сам вопрос никакого особого веселья не предвещал. Слушатель Радио эхо Москвы заинтересовался, как одним словом назвать человека, который постоянно ездит за границу. Ведь не ездок же это в самом деле. Слушатель на школе не шутил, предложил варианты на выбор «Ездун», «Ездюк» или «Ездец». Ну, он-то, может быть, и шутил. Но мы люди серьезные, без словарей ни шагу. Поэтому я сначала решила взглянуть в словарь Даля. Что там-то говорится о человеке, который ездит? И что, вы думаете, я там нашла? Да все. Буквально все, о чем спрашивал и что предлагал в качестве возможных вариантов наш слушатель. Конечно же, прежде всего, есть всем известный ездок. Это путник, тот, кто ездил или ездит куда-нибудь проезжий. Но если бы этим все ограничилось, представьте себе, и это кроме шуток, есть там слово «ездец». Это старинное обозначение конника, всадника. Но и это еще не все. В словаре имеется слово «ездун» и даже «ездунья». Это, как выражается даль, охотник или охотница «ездить». То есть те, кто любит ездить. А в тамбовских говорах «ездуном» называли «непоседу». Наконец, сведения для самых любопытных. В ярославских говорах были слова «ездава» и «ездуха». Так называли «непосед» и «резвушек». А в вятских говорах существовал «езжак» – специальное название для приезжего извозчика. Вот он, безграничный наш язык, чего в нем только не было. Но как ни жаль, слова эти в прошлом. Знать о том, что они были полезно, но не более – Боюсь попробую вы прилюдно назвать ездуном того кто часто ездит за границу да еще в его присутствии вас могут и не понять. Не советую, особенно если у вашего собеседника плохо с чувством юмора.